На этот раз узел удержался. «Помогите мне, боги!» Подумал Питер, в последний раз оглядываясь на дверь, за которой слышался приближающийся голос Флега. «Боги, помогите мне!» Он спустил ногу из окна и сидел теперь на подоконнике, как на спине пиони. Он бросил веревку вниз, глядя, как она падает. Не раз ему приходилось трясти ее, чтобы распутать. Потом, помолившись в последний раз, Он прижал железный пруд к окну и, держась за него, спустил вниз вторую ногу. И, загнувшись, он ухватился за веревку левой рукой, потом правой. Пруд выдержал. Теперь его жизнь целиком зависела от веревки, сплетенной из ниток. Он начал спускаться.